«Артур Порджес. Погоня!» Читает Максим Сканер Старлавин. Крейсер Илькор только-только вышел за орбиту Плутона и начал межзвездный рейс, когда встревоженный офицер доложил командиру. К сожалению, по халатности одного из техников на третьей планете оставлен руум типа Х-9, а с ним и все, что он смог нам собрать. На какой-то миг треугольные глаза командира скрылись под пластинчатыми веками, Но когда он заговорил, голос его звучал ровно. «Какая программа? Радиус операции до 30 миль, вес объектов 160 плюс-минус 15 фунтов». Помедлив, командир сказал, «Вернуться сейчас мы не можем. Через несколько недель на обратном пути мы обязательно подберем его. У меня нет никакого желания выплачивать стоимость этой дорогой модели, чтобы виновный понес суровое наказание». «Холодно», — приказал он. Но в конце рейса, недалеко от звезды Ригель, крейсер повстречался с плоским кольцеобразным кораблем-перехватчиком. Последовала неизбежная схватка, а затем оба корабля, мертвые, наполовину расплавившиеся, радиоактивные, начали долгое, в миллиард лет, путешествие по орбите вокруг звезды. На Земле была мезозойская эра. Они сгрузили последний ящик, и теперь Джим Эрвин смотрел, как его напарник залезает в кабину маленького гидросамолета, на котором они сюда прибыли. Он помахал Уолту рукой. «Не забудь отправить Силе мое письмо». «Отправлю, как только приземлюсь», — отозвался Уолт Леонард, включая двигатель. «А ты постарайся найти для нас уран, слышь, Только бы повезло. И у с сынишкой будет целое состояние, а?» Он ухмыльнулся, сверкнув белозубой улыбкой. «С грязли не церемонься, как увидишь, стреляй!» Спенивая воду, гидросамолет стал набирать скорость. Когда он оторвался от поверхности озера, Джим почувствовал холодок. Целых три недели проведет он один одинешенек в этой богом забытой долине канадских скалистых гор. Если почему-либо самолет не опустится снова на холодное голубое озеро, Джиму конец. Даже если ему хватит еды. Ни один человек, сколько бы у него ни было пищи, не смог бы перевалить через обледенелые хребты, не смог бы одолеть сотни миль безлюдной каменистой земли. Но Уолт, конечно, вернется в назначенный срок, и теперь только от Джима зависит, окупятся ли деньги, вложенные в экспедицию. За 21 день он выяснит, есть ли в долине Уран. А сейчас долой все страхи и предчувствия, надо приниматься за дело. Работая не спеша, с ухваткой бывалого лесоруба, он поставил под нависший скалой шалаш. На трилетние недели ничего основательнее не понадобится. Паясь потом в жарких лучах утреннего солнца, он перетащил под выступ ящики со снаряжением и припасами. Там, за шалашом, покрытые водонепроницаемым брезентом и надежно защищенные от любопытства четвероногих, ящики были в безопасности. Сюда он перенес все, кроме динамита. Динамит тоже тщательно укрыв от дождя, он припрятал ярдах в двухстах от шалаша. Не такой он дурак, чтобы спать около ящика со взрывчаткой. Первые две недели пролетели как сон, не принеся никаких удач. Оставался еще один необследованный район, а времени было в обрез. И в одно прекрасное утро к концу третьей недели Джим Эрвин решил совершить последнюю вылазку. На этот раз в северо-восточную часть долины, где он еще не успел побывать. Он взял счетчик Гейгера, надел наушники, повернув тот и другой обратной стороной куху, чтобы фон обычных помех не притуплял его слух. И вооружившись винтовкой, отправился в путь. Он знал, что тяжелая крупнокалиберная винтовка будет мешать ему. Но он также знал, что с огромными канадскими гризли шутки плохи и справиться с ними очень нелегко. За эти недели он уже уложил двоих, не испытав при этом никакой радости. Огромных серых зверей так становится все меньше и меньше. Но винтовка помогла ему сохранить присутствие духа и при других встречах с ними, когда обошлось без стрельбы. Пистолет в кожаной кобуре он решил оставить в шалаше. Он шел на свисты. Старательское невезение не мешало Джиму наслаждаться чистым морозным воздухом, солнцем, отражающимся от бело-голубых ледников и пьянящим с запахом лета. За день он доберется до нового района, дня за полтора основательно его обследуют и к полудню вернется встретить самолет. Он не взял с собой ни воды, ни пищи, только пакет анзе. Когда захочется есть, он подстрелит зайца, а в ручах, видимо-невидимо радужной форели, такой, который в Штатах и вкус позабыли. Он шел все дальше и дальше, и когда счетчик в наушниках начинал потрескивать, в душе Джима снова загорался огонек надежды. Но каждый раз треск стихал. В долине, судя по всему, была только фоновая радиация. Да, неподходящее место они выбрали. Настроение Джима стало падать. Удача была нужна им как воздух, особенно Уолту. Да и ему тоже. Тем более сейчас, когда Силе ждет ребенка. Но еще остается надежда. Последние 36 часов. Если понадобится, он и ночи не прилежет. Губы его скривились в улыбке, и он стал думать о том, что хорошо бы поесть. Солнце, да и желудок подсказывали ему, что уже пора. Он только было решил достать леску и забросить ее в пенищийся ручей, как вдруг за зеленым пригорком увидел такое, что остановился как вкопанный, и у него отвисла челюсть. В три длинных-предлинных ряда, тянувшихся чуть не до самого горизонта, лежали животные. И какие? Правда, ближе к Джиму были обыкновенные олени, медведи, пумы и горные бараны. По одной особи каждого вида, но дальше виднелись какие-то странные, неуклюжие волосатые звери, а за ними, еще дальше, жуткая шеренга ящеров. Одного из них в самом конце ряда он сразу узнал. Такой же, только гораздо крупнее, воссозданный по неполному костяку, стоит в Нью-Йоркском музее. Нет, глаза его не обманывали. Это действительно был стегозавр, только маленький, величиной споня. Как зачарованный, Джим пошел вдоль ряда, время от времени оборачиваясь, чтобы окинуть взглядом всю эту удивительную зоологическую коллекцию. Присмотревшись хорошенько к какой-то грязно-желтой чешуйчатой ящерице, он увидел, что у нее дрожит века и понял – Животные не мертвы, они только парализованы и каким-то чудесным образом сохранены. Лоб Джима покрылся холодным потом. Сколько времени прошло с тех пор, как по этой долине разгуливали живые стегозавры? И тут же он обратил внимание на другое любопытное обстоятельство. Все животные были примерно одного размера. Не было видно ни одного по-настоящему крупного ящера, ни одного тираннозавра, ни одного мамонта. Ни один экспонат этого страшного музея не был больше крупной овцы. Джим стоял, размышляя над этим странным фактом, когда из подлеска до него донесся настораживающий шорох. В свое время Джим работал с артутью, и в первую секунду ему показалось, будто на полянку выкатился кожаный мешок, наполненный этим жидким металлом. Именно так, как бы перетекая, двигался шаровидный предмет, который он видел. Но это был не кожный мешок, И когда Джим пригляделся получше, он увидел. То, что сначала показалось ему отвратительными бородавками, походит скорее на рабочие части какого-то страшного механизма. Но особенно долго разглядывать Джиму не пришлось, так как выдвинув, а потом снова спрятав в себя что-то вроде металлических стержней с подобными утолщениями на концах, сфероид со скоростью не меньше 5 миль в час двинулся к нему. Деловитая целеустремленность, с которой катился сфероид, Не оставляло никаких сомнений в том, что он твердо решил присоединить Джима к коллекции полумертвых представителей фауны. Крикнув что-то нечленораздельное, Джим отбежал на несколько шагов, на ходу срывая с себя винтовку. Отставший Рум был теперь ярдых в 30 от Джима, но по-прежнему двигался к нему с неизменной скоростью. Эта неторопливая методичность была куда страшнее прыжка любого хищника. Рука Джима взлетела к затвору и привычным движением загнала патрон в патронник. Он прижался щекой к видавшему вида прикладу и прицелился в переливающийся кожистый бугор, идеальную мишень в ярких лучах после полуденного солнца. Нажимая на спуск, он саркастически улыбнулся. Кто-кто, а уж он-то знал, что может натворить 10-граммовая разрывная пуля, когда она летит со скоростью 2700 футов в секунду. На таком расстоянии, Да она продырявит эту чертову перешницу насквозь и сделает из нее кашу. Бах! Привычная отдача в плечо и... душераздирающий виск рикошета. У Джима перехватило дыхание. Пуля из дальнобойной винтовки, пролетев каких-нибудь 20 ярдов, отскочила от мишени. Джим лихорадочно заработал затвором. Он выстрелил еще два раза, прежде чем осознал полную бесперспективность избранной им тактики. Когда Руум был от него уже футок в шести, Джим увидел, как из похожих на бородавки шишек на его поверхности выдвинулись сверкающие крючи, а между ними – змеящаяся, похожая на жалая игла, из которой капает зеленоватая жидкость. Джим бросился бежать. Весил он ровно 149 фунтов. Держать нужную дистанцию было совсем не нетрудно. Рум, судя по всему, был не способен увеличить скорость. Но Джима это вовсе не успокаивало. Ни один земной организм не выдержит гонки со скоростью 5 миль в час дольше, чем в течение нескольких часов. Через какое-то время жертва либо поворачивается и нападает на своего безжалостного преследователя, подумал Джим. Либо, так происходит, должно быть с более робкими животными. Впадает в панику и начинает носиться по кругу, пока у него хватает сил. Спастись могут только крылатые, А для всех остальных исход предопределен. Стать новыми экспонатами в этой страшной коллекции. Но для кого интересно ее собирают? Не останавливаясь, Джим начал сбрасывать себя все лишнее. Скользнув взглядом по багровому солнцу, он с тревогой подумал о приближающейся ночи. Он не решился бросить винтовку. Защитить от Роума она его не могла, но за годы службы в армии ему крепко вбили в голову, что бросать оружие нельзя однако каждый лишний фунт уменьшал его шансы на спасение. Логика подсказывала, что к такой ситуации, как эта, военный кодекс чести неприменим. Нет никакого позора в том, чтобы расстаться с оружием, когда оно совершенно бесполезно. И он решил, если нести винтовку станет уже совсем не в моготу, он и отшвырнет. Но пока перекинул через плечо. Почти не замедляя шага, он осторожно положил на плоский камень счетчик Гейгера. «Ладно», — подумал Джим, — «он побежит не как обезумевший от страха заяц, который, обессилив, в конце концов покоряется своей судьбе. Как бы не так, это будет отступление с боем, и чтобы выжить, он пустит в ход все, чему научился за нелегкие, полные опасности и лишении года военной службы». Глубоко и размеренно дыша, он бежал широким шагом и искал глазами все, что могло бы увеличить его шансы в этом состязании. К его счастью, леса в долине почти не было. Деревья или кустарник свели бы на нет все преимущества Джима, как тренированного бегуна. И вдруг он увидел нечто, заставившее его замедлить шаг. Над землей на его пути нависала огромная каменная глыба, и он подумал, что может здесь наверстать потерянное. Взбежав на пригорок, он окинул взглядом поросшую траву равнину. Предвечернее солнце отбрасывало длинные тени, но увидеть преследователя было вовсе нетрудно. С замиранием сердца Джим наблюдал за его продвижением. Так он и думал. Хотя в большинстве случаев путь, которым шел человек, был не единственно возможным и не самым коротким, Рум точно шаг за шагом следовал за ним. Это было важно, но чтобы осуществить свой замысел, у Джима оставалось не больше 12 минут. Волоча ноги по земле, Джим постарался оставить под нависшие глыбы как можно более отчетливый след. Пройдя таким шагом ярдов 10, он точно так же вернулся назад, к месту, где начинался выступ, и одним прыжком поднялся на склон, откуда нависала глыба. Выхватив из ножен большой охотничий нож, он начал старательно и в то же время торопливо копать почву основания глыбы. Каждые несколько секунд, мокрый от натуги, он пробовал глыбу плечом, и в конце концов она слегка подалась. Он едва успел сунуть нож обратно в ножны и тяжело дыша присесть за камнем, когда из-за небольшого гребня показался рум. Джим смотрел на приближающийся серый сфероид и, как нетрудно это было, старался дышать тихо-тихо. Кто знает, чем еще может удивить это отродье дьявола, хотя, судя по всему, оно предпочитает просто идти по следу. В его распоряжении наверняка есть целый арсенал разных приспособлений. Джим притаился за камнем. Нервы его были словно провода под высоким напряжением. Но сфероид не переменил тактики. Похоже, что для него существовал только след будущей добычи. И переливаясь с места на место, он оказался, наконец, прямо под глыбой. Тогда Джим налег всем телом на качающуюся массу камня и с диким воплем свалил ее прямо на сфероид. Пятитонная глыба рухнула с высоты 12 футов. Джим кое-как сполз вниз и встал. Он глядел на каменную махину и очумел и тряс головой. Прикончил, сукиного сына! прохрипел он, потом стукнул по камню ногой. Ха! А пожалуй, за твой мясной ряд мы с золотом выручим пару-другой долларов. Может, и не зря мы затеяли эту экспедицию. А ты веселись теперь у себя в преисподней. Он отскочил, как ужаленный. Громада камня зашевелилась. Пятитонная глыба медленно поползла в сторону, оставляя в почве глубокую борозду. Джим все смотрел на глыбу, она качнулась, и из-под ближайшего к нему края показался серый отросток. Глухо вскрикнув, Джим побежал. Он пробежал целую милю, и только после этого остановился и поглядел назад. В наступающих сумерках он едва различал темную точку, все больше и больше удаляющуюся от каменной глыбы. Она двигалась так же медленно, деловито и неотвратимо, как и прежде, по направлению к нему. Джим тяжело сел и опустил голову на грязные, расцарапанные руки. Отчаяние владело им недолго. Как-никак он выиграл 20 минут передышки. Он лег, постарался расслабиться, насколько это было возможно, и достал из кармана куртки пакет НЗ. Джим быстро подкрепился вяленым мясом, бисквитами и шоколадом. Несколько глотков ледяной воды из ручья, и он был почти готов продолжать свою фантастическую борьбу с преследователем. Но прежде он проглотил одну из трех таблеток бензидрины, которые носил с собой на случай непредвиденных физических нагрузок. И Рому оставалось до него еще минут 10 ходу, когда Джим Эрвин побежал. Он опять чувствовал в себе прежнюю упрямую силу, а усталость, пронизывавшая его до костей, словно растаяла. Он снова был полон мужества и надежды. Пробежав еще около четверти часа, он очутился у гладкой крутой скалы футов 30 высотой. Обойти ее стоэля с другой стороны было, по-видимому, невозможно. И там и тут были полные воды овраги, колючий кустарник и камни с острыми, как нож, краями. Сумея забраться на вершину скалы, Руму наверняка пришлось бы пойти в обход. И Джим выиграл бы время. Джим посмотрел на солнце. Огромное, малиновое, оно уже почти касалось горизонта. Нужно торопиться. Большого опыта в скалолазании у него не было, но основные приемы восхождения были ему известны. Используя каждую щель и шероховатость, каждый даже самый маленький выступ, Джим начал карабкаться вверх. Откуда-то, он даже не отдавал себе в этом отчета. В его движениях появились плавность и координация, свойственная настоящим альпинистам, и каждый новый упор, кратковременный и незаметный, служил для него лишь отправной точкой к ряду новых ритмичных движений, возносивших его все выше и выше. Едва он достиг вершины, как к основанию скалы подкатился рум. Джим прекрасно понимал, что лучше ему уйти сразу, пользуясь драгоценными последними минутами дня. Каждая выигранная секунда была бесценна, но надежда и любопытство взяли вверх. Он сказал себе, как только эта штука поползет в обход, он тут же смоется. А может, ему надоест его преследовать, и тогда он преспокойно выспится здесь, прямо на скале. Сон. О нем молила каждая клетка его тела. Но Рум не пошел в обход. Секунду он простоял, раздумывая у подножия каменной стены, а потом из бородавка подобных наростов снова выдвинулись металлические стержни. На конце одного из них были линзы. Джим подался назад, но было уже поздно. Рум увидел, что человек выглядывает из-за скалы, и Джим мысленно обозвал себя идиотом. Все стержни моментально ушли в сфероид, и вместо них из другого нароста показался и начал подниматься прямо к нему тонкий пруд, кроваво-красный в лучах заходящего солнца. Оцепенев, Джим увидел, как конец прута вцепился металлическими когтями в край скалы почти под самым его носом. Джим скачал на ноги. Сверкающий пруд сокращался. Оторвавшийся от земли кожистый шар, подтягиваясь на нем все выше, снова вбирал его в себя. Джим громко выругался и, не отрывая взгляда от цепка металлической лапы, занес над ним ногу, в тяжелый ботинок. Но долгий опыт заставил его остановиться. И мощный удар ногой так и не состоялся. Слишком много довелось Джиму видеть драк, проигранных из-за прометчивого удара ногой. Ни одна часть его тела не должна войти в соприкосновение с этим черти чем оснащенным страшилищем. Он схватил с земли длинную сухую ветку и, подсунув ее конец под металлическую лапу, стал смотреть, что будет дальше. А дальше было белое кружево вспышки и шипящее пламя, и даже через сухое дерево он ощутил мощную волну энергии, расщепившей конец ветки. С приглушенным стоном он выронил тлеющую ветку и, разминая онемевшие пальцы, В бессильной ярости отступил на несколько шагов. Он остановился, готовый в любую секунду обратиться в бегство, и, спустив вопль, сорвал с плеча винтовку. Как хорошо все-таки, что он ее не бросил. Хоть она и отбивала всю дорогу барабанную дробь по его спине. Ну, чертова перешница, держись! Став на колени, чтобы получше прицелиться в сгущающихся сумерках, Джим выстрелил в металлическую лапу, и через секунду услышал глухой удар о земле. Рум упал. Крупнокалиберная пуля сделала куда больше, чем он ожидал. Она не только шибла металлическую лапу с края обрыва, но и вырвала оттуда здоровый кусок скалы. Интересно, за что теперь эта лапа будет здесь цепляться? Он посмотрел вниз. Да, это исчадие ада там, на земле. Джим злорадно ухмыльнулся. Каждый раз, как только он зацепится за обрыв, Джим будет сбивать его лапу. Патронов у него в кармане больше, чем достаточно. И пока не взойдет луна и не станет светлее, он, если понадобится, будет стрелять с расстояния в несколько дюймов. Но сфероид, по-видимому, слишком умен для того, чтобы вести борьбу неэффективными средствами. Рано или поздно он пойдет в обход, и тогда Джим надеялся, ночь поможет ему от него улезнуть. И вдруг у него перехватило дыхание. На глаза навернулись слезы. Внизу, в полутьме, из приземистого малоподвижного сфероида вылезли одновременно три веерообразно расположенных стержня с крюками на концах. Идеально скоординированным движением они вцепились в край скалы на расстоянии футов четыре друг от друга. Джим воткнул винтовку. Ну что ж, совсем как на соревнованиях в Беннинге. С той только разницей, что там, в Беннинге, Стреляли не в темноте. Он попал в цель с первого же выстрела. Левый крюк сорвался, подняв облачко пыли. Второй выстрел был почти таким же удачным. Пуля раздробила камень под средним крюком, и тот соскользнул. Но молниеносно повернувшись, чтобы прицелиться в третий раз, Джим увидел все это впустую. Первый крюк был снова на своем месте. И Джим понял, как бы хорошо он ни стрелял, По крайней мере, один крюк всегда будет на месте. Эта дьявольщина будет подтягиваться вверх. Он повесил бесполезную винтовку дулом вниз на кривое дерево и побежал в сгущающиеся сумерки. Годы ушли на то, чтобы сделать сильным его тело. И вот оно выручает его. Все это прекрасно, но куда ему теперь деваться и что делать? Да и можно ли вообще что-нибудь сделать? И тут он вспомнил про динамит. Постепенно меняя направление, усталый человек двинулся назад, к лагерю у озера. Путь указывали звезды над головой, разгоравшиеся все ярче. Джим утратил всякое ощущение времени. Должно быть, он машинально поел на ходу. Во всяком случае, голода он не чувствовал. Может, он успеет подкрепиться в шалаше. Нет, времени не хватит. Надо принять таблетку бензидрина. Но бензидрина больше не было. И луна взошла, и он слышал, как приближается рум. Вот он уже совсем близко. Временами он видел в кустах фосфорицирующие глаза. Однажды, уже на рассвете, на него фыркнул потревоженный гризли. Иногда перед ним появлялась и протягивала к нему руки его жена Силе. «Уходи!» – беззвучно кричал он осипшим голосом. «Уходи!» «Тебе это удастся. За двумя сразу он не погонится» и она поворачивалась и легко бежала рядом с ним. Но когда Джим, задыхаясь, сбежал на пригорок, Силе растаяло в лунном свете, и он понял, что ее здесь никогда не было. Джим достиг озера вскоре после восхода солнца. Позади слышался глухой шорох, это был рум. Джим зашатался, его веки сомкнулись. Он хлопнул себя ладонью по носу, глаза его снова широко открылись. Джим сорвал брезент и увидел взрывчатку. Вид блестящих, динамитных шашек окончательно разбудил его. Усилием воли он вернул себе присутствие духа и начал обдумывать, что делать дальше. Поставить запал? Нельзя, поставив запал, рассчитать время детонации с той точностью, которая сейчас необходима. Джим обливался потом. Его одежда насквозь промокла, и собраться с мыслями было очень трудно. Взрыв должен быть произведен дистанционно. Или чтот тот самый миг, когда преследователь приблизится к динамиту вплотную. Бигфордов шнур – вещь ненадежная. Скорость его сгорания непостоянна. Ноги подкашивались, подбородок опустился на тяжело вздымающуюся грудь. Джим рывком поднял голову, отступил назад и увидел в шалаше пистолет. Его запавшие глаза загорелись огнем. Торопливыми движениями Джим рассыпал все оставшиеся взрывные капсулы по ящику среди шашек динамита, и, собрав последние силы, перетащил эту дьявольскую смесь на то место, где он уже побывал – ярдых 20 от скалы. Это было очень рискованно, чертов коктейль мог взорваться от малейшего сотрясения, но теперь ему было все равно. Пусть его разнесет в клочья, только бы не стать парализованной тушей среди других туш в этой адской мясной лавке. Обессилевший Джим едва успел спрятаться за небольшой выступ скалы. Когда на невысоком пригорке в 500 ярдах от него, показался неумолимый преследователь. Джим сжался поглубже и увидел вертикальную щель, узкую трещину в стене камня. Как раз то, что мне нужно, пронеслось у него в голове. Отсюда он мог видеть динамит и в то же время был защищен от взрыва. Защищен ли? Ведь это страшилище взорвется всего ярдах в 20 от выступа. Он лег на живот ни на секунду не выпуская из поля зрения движущийся сфероид. Молот усталости, не переставая, бил по голове, которая стала большой, как воздушный шар. О боже, когда он спал в последний раз! Он прилег впервые за много часов. Часов? Какое там? Дней! Мышцы его напряглись, превратились в горящие, трепещущие узлы. И тут он почувствовал спиной утреннее солнце. Ласковое, теплое убаюкивающе. Нет, если он поддастся усталости, если уснет, ему тоже придется стать экспонатом в этой жуткой коллекции. Они мевшие пальцы крепче сжали рукоятку пистолета. Нет, он не заснет. Если он проиграет, если это дьявольская отродье уцелеет при взрыве, у него еще будет время пустить себе пулю в лоб. Он посмотрел на гладкий пистолет в руке, потом через щель на ящик, выглядевший так невинно. Если он выстрелит вовремя, а так и будет. Этой проклятущей штуке конец. Конец! Он немножко расслабился, разомлел. Совсем чуть-чуть, под лучами ласкового, обволакивающего солнца. Где-то высоко над ним негромко запела птица. Рыба плеснула в озере. Внезапно он ощутил сигнал тревоги. Проклятие! Надо же было Гризли выбрать для визита такой момент. Весь лагерь Джима в его распоряжении. Круши и разоряй сколько душе угодно. Так нет же! Болвана интересует динамит. Мохнатый зверь неторопливо обнюхал ящик. Обошел вокруг него, рассерженно заворчал, чуя враждебный человеческий дух. Джим затаил дыхание. От одного прикосновения может взорваться капсула. А от одной капсулы... Медведь поднял голову и зарычал. Ящик был забыт. Человеческий запах тоже. Свирепые маленькие глазки видели только приближающийся сфероид, который был теперь в каких-нибудь ярдых сорока от ящика. Джиму стало смешно. До встречи с этим сфероидом он не боялся ничего на свете, кроме североамериканского медведя-гризли. А теперь те, кого он больше всего боялся, встречаются нос к носу. И ему смешно. Он потряс головой и почувствовал страшную боль в боковых мышцах шеи. Он взглянул на пистолет потом на динамит. Все остальное стало теперь каким-то ненастоящим. Футов за шесть от медведя, сфероид остановился. По-прежнему испытывая какое-то почти идиотическое безразличие, Джим снова поймал себя на мысли. Что же это такое? Откуда оно взялось? Гризли, воплощенная свирепость, поднялся на задние лапы. Между красных губ сверкнули страшные белые клыки. Роум обогнул медведя и деловито покатился дальше. Гризли с ревом преградил ему путь и ударил по пыльной кожистой поверхности. Удар нанесла могучая лапа, вооруженная когтями острее и крепче наточенной косы. Одного такого удара хватило бы носорогу, и Джим скривился, будто ударили его. Роум был отброшен на несколько дюймов, секунду простоял неподвижно, а потом все с тем же леденящим душу упорством, не обращая на зверя никакого внимания, двинулся в обход медведя. Но на ничью хозяин лесов согласен не был. Двигаясь с молниеносной быстротой, наводивший ужас на любого индейца, испанца, француза или англосакса с тех пор, как началось их знакомство с гризли, медведь стремительно повернулся, зашел сбоку и обхватил сфероид. Косматые могучие передние лапы напряглись, Истекающая слюной пасть, щелкая зубами, приникла к серой поверхности. Джим приподнялся. «Так его!» – прохрипел он, и тут же мелькнула мысль, что это бредовая картина. Деревенский дурак, борющийся с ватерпольным мечом. А потом на фоне серого меха гризли сверкнул серебристый металл. Рум действовал быстро и смертоносно. Рычание лесного владыки в одно мгновение сменилось жалобным воем, потом клокочущими горловыми звуками, а потом не осталось ничего, кроме тонны ужаса, быстро и неотвратимо засасываемым болотом смерти. Джим увидел, как окровавленное лезвие, перерезавшее медведю горло, возвращаясь с фероид, оставило ярко-красный потек на пыльной серой поверхности. И Рум покатился дальше, неумолимой, забывший обо всем, кроме тропы, пути, следа человека. «Окей, детка». Истерически хихикнул Джим, мысленно обращаясь к мертвому Гризли. «Сейчас он получит из-за тебя, и за силы, и за все парализованное зверье, и за меня тоже. Очнись, идиот!» Обругал он себя и прицелился в динамит. И очень медленно, очень спокойно нажал на спуск. Сначала был звук, потом гигантские руки подняли его и, подержав в воздухе, дали упасть. Он сильно ударился о землю, попал лицом в крапиву, но ему было так плохо, что он этого даже не почувствовал. Позднее он вспоминал. Птиц слышно не было. Потом что-то жидкое и тяжелое глухо ударилось о траву в нескольких ярдах от него, и наступила тишина. Джим поднял голову. Все его тело разламывалось от боли. Он привстал и увидел огромную дымящуюся воронку. Еще он увидел в десятке шагов от себя сфероид, серый-белый, отосевший на него каменной пыли. Рум был сейчас под высокой красивой сосной, и он катился к Джиму, а тот смотрел на него и думал, прекратится ли когда-нибудь этот звон в ушах. Рука Джима стала судорожно искать пистолет. Он исчез, видно отлетел куда-то в сторону, и его было не найти. Джим хотел помолиться, но не смог, а только бессмысленно повторял про себя. «Моя сестра Этель не знает, как пишется слово Навуходоносор». «Моя сестра Этель не знает, как...» Рум был теперь в одном футе от него, и Джим закрыл глаза. Он почувствовал, как холодные металлические пальцы ощупывают его, сжимают, приподымают. Они подняли его несопротивляющееся тело на несколько дюймов вверх и как-то странно подбросили. Дрожа, он ждал уколы страшной иглы с ее зеленой жидкостью, и видел перед собой желтое, сморщенное лицо ящерицы с дергающимся веком. Бесстрастно, ни грубо, ни заботливо, Рум снова опустил его на землю. Когда через несколько секунд Джим открыл глаза, он увидел, что сфероид удаляется. Провожая его глазами, он зарыдал без слез. Ему показалось, что прошло всего лишь несколько секунд, прежде чем он услышал мотор «Гидросамолета» и, открыв глаза, увидел склонившегося над ним Уолта. Уже в самолете, на высоте 5000 футов над долиной, Уолт вдруг ухмыльнулся, хлопнул его по плечу и воскликнул. «Джим, ведь я могу раздобыть стрекозу и четырехместную. мы несколько этих доисторических тварей, пока хранитель музея ищет новую добычу, так ученые, это ты точно сказал, отвалили бы нам за них кучу денег». Запавшие глаза Джима ожили. А ведь, пожалуй, согласился он и с горечью добавил. Так значит, нечего мне было от него бегать. Видно, я ему, черт бы его побрал, вовсе и не нужен был. Может, он хотел только узнать, сколько я заплатил за эти штаны, а я-то драпал. Да, задумчиво протянул Уолт. Чудно все это. После такого марафона и на тебе. А ты молочина. Он покосился на изможденное лицо Джима. Ну и ночка у тебя была. Фунтов 10 ты сбросил, а то и больше. На этом все, друзья. Сегодня вы слушали рассказ Артура Порджеса «Погоня». Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал. И не забывайте про комментарии. До скорых встреч, любители фантастики!